Литнет представляет Мария Зайцева за его спиной. Читает Мария Рязанцева. Пролог. Окно выходило в густой сад, настолько плотно засаженный деревьями, что в комнате было постоянно темно. Полное ощущение, что находишься в джунглях. или темницы. Вот второй вариант мне, пожалуй, идеально подходил. Сколько раз просила папу переселить меня на третий этаж, в мансарду. Там светло, и солнышко утром так красиво на паркете отсвечивает. Но папа отказывался, говоря, что мне там будет страшно. И вообще, зачем девушке столько пространства пустого? А я дулась. Но теперь, оценивая расстояние от окна до земли, я мысленно благодарила папу за узость и косность взглядов. Как бы я с третьего прыгала? Интересно. А вот со второго очень даже вариант рабочий, как сказала бы Оделька. Я еще раз измерила взглядом расстояние от подоконника до ствола старой яблони, что то ласково всегда стучалось в мои окна в ветреную погоду. Выдохнула и прыгнула, почему-то зажмурившись перед этим. Каким образом умудрилась не пролететь мимо ствола, уцепиться за ветки, потом буду долго гадать, но смогла, уцепилась. удержалась. Яблоня словно вздохнула, обняв меня ветвями, покачнулась и выпрямилась. Я судорожно обхватила руками и ногами неровный ствол, повисла, боясь дышать и смотреть вниз. Высоко все же. Но вот почему я не росла пацанкой, не лазила, когда была совсем мелкая, по деревьям? «Как бы это сейчас помогло?» Удостоверившись, что яблоня не собиралась падать под моим весом, я неловко поставила ногу на ветку, ища опоры, и опять замерла, потому что в окнах моей комнаты зажегся свет. «Папа! Черт! Сейчас он меня увидит!» Я обхватила плотнее ствол родной яблони, молясь про себя Всевышнему, чтобы спас, укрыл от отцовского взгляда. Да, я знала, что это неправильно, и что дочь должна во всем подчиняться отцовской воле, и что он лучше знает, а я глупая и бестолковая. Но, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! «Пожалуйста! Я не хочу этого! Я не хочу замуж! Только не за Марата! Пожалуйста!» Наверное, мои молитвы все же были искренними, и око Всевышнего обратилось на меня, потому что отец зашел в комнату, осмотрел ее, что-то прокричал в вглубь дома и вышел. «Наверное...» Решил, что я в туалет побежала от нервов. Все невесты нервничают перед сватовством. Это же нормально. Я прикинула, сколько они будут ждать меня из туалета. А затем, поняв, что меня нет в доме, сколько будут думать, каким образом искать, чтобы лишний раз не поднимать шум и не позориться на всю деревню. Может, не сразу дойдут до мысли, что я вообще решилась сбежать. Я же всегда такая послушная была, такая хорошая, тихая и спокойная, покорная. Кто мог подумать, что я решусь на такое, что сбегу прямо в день, когда Марат должен был приехать свататься? что так опозорю семью, отца. Да я и сама от себя бы не смогла этого ожидать. В доме было тихо. Наверное, отец пошел вниз смотреть меня на кухне. Я достала телефон и сверилась с приложением вызова такси. Отлично, машина как раз остановилась у соседнего дома. Теперь надо туда добраться, пока соседи не начали проявлять интерес. Деревня, все на виду же. Любая посторонняя машина, чужой человек, все заметно. Мне надо успеть. Пусть Всевышний поможет, раз уж начал. Деньги на карту мне закинула заранее Аделька, чтоб можно было доехать до нее, в Кольск. Она меня должна ждать. Собравшись с духом, начала спускаться по яблоне вниз. «Ничего страшного, Ляля, -ля. в школе же ты лазила по шведской стенке! Вот-вот!» Яблоня, словно сочувствуя моему страху, сама услужливо подставляла ветки. И на земле я оказалась быстро. Выдохнула и рванула к невысокому заборчику. Перелезть через него и пробежать под тенью придорожных кустов до машины такси, и в самом деле, покорно ожидающей меня у соседнего пустующего дома, было совершенно несложным. Но выдохнула я, как только последний поворот на деревню оказался позади. Достала телефон, который мне дала Аделька, проверила, сколько ехать. Около получаса. Отлично, успею прийти в себя. Вытащила из кармана джинсов свой привычный телефон и без сожаления выкинула его в окно, стараясь отшвырнуть подальше от обочины. Водитель только глянул в зеркало заднего вида, но никак не прокомментировал мой поступок. А я, сделав самое важное дело, и таким образом, сбив со следа возможных преследователей, принялась набирать Аделькин номер. Мы договорились, что она будет ждать меня у подъезда, уже с вещами, необходимыми для нас двоих. Убегала я только с небольшой поясной сумкой, в которую запихала все свое наследство, вернее, мамино наследство. Украшения, немного денег, карточку. пин-код от которой она сказала мне перед смертью. Этого должно было хватить на дорогу и на первое время жизни в Москве. Аделька обещала собрать вещи на нас обеих и деньги, хотя у нее не было слишком большого их количества. Зато были знакомые в столице, готовые нас приютить на пару месяцев, пока не обустроимся окончательно. грандиозные планы которые вынашивались давно уже, задолго до того жуткого дня, когда мой отец в ультимативной форме заявил, что я выйду замуж за Марата Галиева. Закрыв глаза, представила, что сейчас может твориться в доме. Насколько зол отец. Ох. Пути назад нет, однозначно. И это хорошо. Не хочу, как мама. Не хочу, не хочу за нелюбимого. Двадцать первый век на дворе, а у нас какие-то средневековые порядки до сих пор. Аделька вон в шоке была, когда я ей рассказала. Но надо отдать должное. Она куда умнее и осмотрительнее меня. Уговорила не пороть горячку. не устраивать сразу скандал, наотрез отказываясь от жениха, а просто потихоньку потянуть время, чтобы у нас была возможность завершить подготовку. «Если сейчас будешь скандалить, то добьешься только того, что тебя запрут в комнате», убеждала она, плачущую меня. «И тогда выбраться будет гораздо сложнее. Оно тебе надо, потерпи согласись для вида а потом смотаемся сюрпризом будет уродом я поплакала поплакала и признала что подруга права криком и сопротивлением ничего не сделать только отца обозлю еще больше а он и без того злой ходил в последнее время а вот притворством И вот теперь я радовалась, что наш с Аделькой план удался. Я вырвалась и машину вызвала с другого номера. Найти меня, конечно, можно, если сразу понять, куда я направилась. Но мы с Аделькой уже и билеты на автобус купили. Нас не догонят. Дом, в котором жила Аделька... находился в одном из самых благоустроенных районов Кольска. Из красного кирпича, пятиэтажный, построенный квадратом, с закрытым внутренним двором. Я вышла из такси, поежилась, потому что осенний ветер пробирал до костей. Октябрь все же, а я в тонкой куртке и джинсах. Но ничего, нам главное доехать до Москвы. Жаль, что в этом году уже не успеваю поступить. Из-за отца и его глупых свадебных планов я пропустила все сроки. Как устроимся, сразу надо будет искать работу, чтобы год впустую не прошел. Во дворе не было никого, только чуть в стороне темнела здоровенная фигура дворника. Я его уже видела здесь, огромный, Полностью заросший светлым, жестким волосом мужик неопределенного возраста с лапами, больше похожими на грабли. Казалось, он ими мог свободно листья сгребать и с большим успехом, чем пользуясь инвентарем. Я скользнула по нему взглядом, опять поежилась от ветра и двинулась в сторону подъезда Адельки. По пути я несколько раз набирала ей, но безответно. Писала в соцсеть, но сообщения тоже оставались непрочитанными. Это слегка настораживало, но Аделька, при всей своей серьезности, не особенно собранный человек, а потому могла просто пропустить все на свете. Хотя, если мы с ней планировали бежать, странно. Я приказала себе не обращать внимания на глупые странности и верить в лучшее. Эта вера серьезно пошатнулась, когда дверь мне никто не открыл. Я звонила, стучала даже, наплевав на конспирацию и секретность нашей с подружкой операции, но впустую. В отчаянии я вышла из подъезда. Темнота уже накрыла город. Осень вступала в свои права. Я огляделась, не понимая, что дальше делать, и опять заметила дворника, работавшего у соседнего подъезда. То ли мусор он убирал, то ли просто что-то рассматривал на земле. Неожиданно дворник почувствовал мой взгляд, повернулся, распрямился... И я в очередной раз подумала, что он невероятно высокий и широкий мужик. Машина смерти. «Вы крахимовым внезапно спросил дворник, и я поразилась, какой густой и в то же время глуховатый у него голос. «Да», – растерянно мяукнула я, гадая, каким образом он узнал. «Запомнил меня, что ли?» Я и приезжала к Адельке всего пару раз в этом году. Ее родители не особенно радовались нашему общению, и мы старались не афишировать. «Они сегодня днем уехали», – огорошил меня дворник, помолчал, изучая мою растерянную физиономию, и добил. «С вещами!» «Похоже, надолго». но Информация была настолько неожиданной, что я как-то потерялась, обхватила себя руками, словно пытаясь закрыться от жутких новостей. «Ну, мы же...» Но дворник, видно, потеряв ко мне интерес, пожал плечами и отвернулся, продолжая заниматься тем, чем занимался до этого. А я осталась стоять, одна. в пустом холодном дворе, без документов и ночлега. Все мои документы были у Адельки, у нее же электронные билеты на автобус. И адрес тех людей, что должны были приютить нас в Москве, знала только она. Я лишь станцию метро помнила. Я чуть пошатнулась, еще не до конца осознавая произошедшее. На автомате развернулась и пошла к выходу со двора. Никаких мыслей не было. Я не понимала, что делать дальше, как быть. Надо, наверное, где-то устраиваться. Нельзя на улице осенью. А куда? На вокзал? Деньги у меня есть на карте. Надо снять. На выходе из арки я притормозила. потому что машина идущая на поворот в сторону двора показалась знакомой я замерла приглядываясь и все больше холодея от страшной догадки марат точно его машина большой черный внедорожник ехал медленно словно нащупывая путь и я осторожно попятилась чтобы не попасть под свет фар. А затем вовсе развернулась и побежала обратно во двор. Там, в другой арке, всегда закрытой на железные ворота, была калитка для жителей, она не закрывалась. Если успею, то добегу. А Марат пусть со двора выезжает, да потом дом по дороге еще надо обогнуть. Успею скрыться в скверике рядом. Но по пути к спасительной калитке я наткнулась на дворника, который уже завершил работу и неторопливо шел куда-то вглубь двора. Не знаю, что меня толкнуло, почему я сделала то, что сделала. Не иначе и в самом деле Всевышний был добр ко мне сегодня. Я, отбросив все мысли, Почему-то кинулась к дворнику, Удивленно смотрящему на меня, И, ухватив его за полы спецовки, Горячо зашептала, Вкладывая в эту мольбу Весь свой страх, Все отчаяние, Всю душу. «Пожалуйста, пожалуйста, Помогите мне! Помогите! Прошу!»